Глава восьмая. Магазин. Сельский магазин оказался из тех, в котором на полках в одном ряду уживались несовместимые на первый взгляд вещи. На переднем плане перед глазами хлеб и пряники. Рядом ящик с гвоздями, молотки, коса с новой деревянной рукояткой. Чуть поодаль блестит хромом велосипед. На прилавке коробки с конфетами и печеньем, а с краю рыбные консервы. Чуть выше, надо поднять руку вверх, Бутылки с надписями, знакомыми с детства. Вермут, портвейн, водка. При входе Туманского народ притих. Несколько мужиков у прилавка повернули головы. Один застыл с поднятой рукой и часами, не сводя глаз с минутной стрелки. «Здравствуйте, граждане!» — сказал Туманский. Ответили в разнобой. Женщины чуть потеснились, пропуская следователя к прилавку без очереди. Он не спешил. «Прошу, берите!» — кивнул он женщине. Я подожду. — А граждане шести ждут, — заметил кто-то из мужиков, не отрывая взгляда от часов. За прилавком стоял крепкий мужчина в грязном белом халате на одной пуговице. Лицо круглое, щеки в румянце, в глазах спрятана улыбка. Перед ним бутылка вермута, неоткрытая. Продавец держал ее двумя руками, как знамя на параде. — Заказывайте, что желаете, — сказал он Туманскому. — Не тороплюсь. — ответил Туманский. — Очередь — это святое. — У нас спиртное только с шести вечера продается, — пояснил продавец. — В шесть уже можно. Уже будет законно. Вот мужики и ждут. — А бабы ждут мужиков! — подхватил чей-то тонкий голосок, и все женщины, как по команде, захихикали. Мужик с часами поднял руку выше. — Есть! Ровно! Можно! — Еще двадцать секунд! — спокойно возразил продавец. «У твоих часов двух камней не хватает!» «Каких еще камней?» — возмутился мужик. «На один положить, другим прихлопнуть!» Снова смех в очереди. Стрелка, наконец, обозначила наступление законного времени. Продавец коротко кивнул и придвинул вермут к мужикам. Те сноровисты открыли, плеснули в стакан. Один поднял и одним движением отправил содержимое в рот. «И когда ж, наконец, ты мне ответишь?» «Индыка ты красномордая!» Вдруг произнесла звонким тонким голоском бабуля из очереди с крючковатым носом и хитрыми глазками. «Бабушка, попрошу вас не оскорблять ответственное лицо при исполнении!» Равнодушно заметил продавец, услужливо наполняя стакан. «Дождитесь своей очереди!» «Да мне не очередь нужна, Ирод!» Снова раздался все тот же звонкий голос. «Ты мне скажи, почему хлорофос не продаешь?» «Кончился хлорофос!» — устало произнес продавец и взглянул на Туманского. — Заказывайте, товарищ. — Ага, кончился, — не поверила старушка. — Только что Галюши продал, а для меня кончился. — Галюша заказывала неделю назад. — Следующий, пожалуйста, — Туманский положил на прилавок деньги. — Мне бутылку водки и этот, как его, хлорофос. — Это дело хорошее, — одобрил чей-то голос из глубины очереди. Продавец снял с полки бутылку, поставил перед гостем из Москвы и, решив, что без представления не обойтись, наклонился чуть ближе. — Николай Сергеевич Борщов, — сказал он, — местные зовут Горохом. Сам не знаю почему, но если крикнут «Горох», — откликаюсь. — Для работника гастронома годится, — оценил Туманский, — и не забудешь. — Хлорофос я вам из-под прилавка достану, в газету заверну. Всего три пачки осталось. Дефицит... В полголоса продолжил А Я тут уже три года, привыкал долго. Народ хороший, но видите, какие у них манеры. Вот приходит как-то бабушка, говорит, дайте мне жамок. А я ей бабушка замков нету, тот, что на витрине не продается. Она вздыхает, а потом выяснилось, жамками они пряники называют. Теперь я все их словечки знаю. Тут у каждого свой словарь в кармане, и с ними лучше не спорить. Диалект — полезная вещь. — сухо заметил Туманский. — Особенно, когда хочешь, чтобы чужой не понял, о чем речь. — Да мы все понемногу учимся, — улыбнулся продавец. — Я их, они меня. Главное, чтобы цифры в отчетах сходились. — Это верно, — сказал Туманский, принимая от гороха газетный сверток. — Знакомство состоялось, Николай Сергеевич. — Взаимно. Говорят, вы из Москвы. Если что надо, спрашивайте. К нам новости раньше газет доходят. — Обязательно. Кивнул Туманский и повернулся к выходу. Поравнявшись с бабушкой, Которой не достался хлорофос, Максим протянул ей сверток. «Возьмите», — сказал он, «У меня лишний оказался». Бабушка выхватила сверток, Развернула и чуть не кинулась целовать Туманского. «Спаситель ты мой!» Нараспев сказала она, «Погроб обязана!» Она принялась искать в складках одежды мелочь, Но Максим остановил ее руку. «Не надо, бери так!» «Вот только мне очень интересно, а для чего он вам? Это же в какой-то степени яд!» «Яд, мой хороший, яд!» — подтвердила старушка. «Берешь ведро с водой, растворяешь в нем три ложки хлорофоса, а я пять кладу!» — отозвалась соседка по очереди. «Три хватит!» — категорично заявила старушка. «И вот с этим ведром идешь по борозденкам картошки и веником орошаешь каждый кустик». — И колорадского жука, гидоту эту, как ветром сдует. Лучшие средства. — Обязательно приму на вооружение, — с серьезным видом заключил Максим. — Простите, а зовут вас как? — Кирилловна, — ответила старушка, прижимая бесценный хлорофос к груди. — Там я живу, у кладбища. Спросите, меня все знают.